Кода. Много воды утекло с тех пор. Наша страна пошла тем строем, против которого мы так упорно боролись. Да и я сам не заметил, как стал другим, а память о тех деревенских каникулах не отпускает. В сердце остался какой-то неоплаченный долг, который деньгами не меряют. Мы бежим вперед, стараясь взять от жизни лучшее, забывая порой при этом делиться самым важным душевным теплом. Каждый год 31 декабря, когда наша большая семья собирается за круглым столом, у меня перед глазами встает изба. В синем мерцании телевизора сидят двое и смотрят новогодний огонек. А на стене моего кабинета висит грамота за многолетний добросовестный труд. Документальное эхо той эпохи доброе напоминание о далеких 80-х. Говорят, если ты хочешь остановить время, Нужно уехать далеко-далеко, и там, где ты был, время остановится, по крайней мере, для тебя. Всего это я больше не возвращался, потому что мне удалось остановить время для тех людей, которые там остались. Дай бог им здоровья. По скриптам. Про сапоги-то я совсем забыл. А что вспоминать? Может быть, их и не было никогда. Да и не в сапогах дело, а в людях. Кто знает? Были ли они невольными жертвами тех исторических событий или на самом деле целенаправленно подвергались действию страшного проклятия? Это уже решать тебе, мой уважаемый читатель.